Из мягкого железа подобное оружие делать просто глупо. Острия наконечников нацелились на приведенных подземным жителям жертвенных барашков. Один из маленьких воинов качанул, похожим на половинку страусинного яйца шлемом, в сторону пещеры. «Входите!» Олег не ощутил в его приглашении ничего особенного и последовал приказу.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 над головами двух широкоплечих бородатых копейщиков. Возможно, держатели были золотые, желтые, сверкающие. Сгнуло, встанется. «Приказ подгорного князя!» громко заявил сопровождавший людей воин и стукнул ротовищем о каменный пол. вся подгорный князь!»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 «Оставь! кто знает, что удастся выведать из его уст? Отведи их в ближний ствол, Бендор, в верхнюю северную ветку, распорядился Алхон. Боицы будут рядом, когда князь пожелает побеседовать с ними. Копья плашмя ударили пленников в грудь, приказывая развернуться. Конвой вывел людей из зала.